Глава 75 А реальный мир был все так же непредсказуем и загадочен. Паркеру нравилось вот так гулять и не знать, что их ждет там, за поворотом. Забавно, подумалось ему. Вот в оазисе все как на ладони. Да, длинные коридоры, но ты точно знаешь, что будет за дверью. Здесь же мир обманчив. Зона видимости всегда отдаляется. Нельзя дойти до края и увидеть стенку. А если стенка и будет, то за ней тоже что-то найдется Эй, что там насчет следующего слоя правды? — вырвал Паркера из задумчивости Кики. — Слоя? — Да, ты рассказывал, почему хочешь вернуться в оазис. Страж откашлялся. Казалось, эти воспоминания и встреча с Сукабабу уже маленькая жизнь. — А, третий слой. Я надеюсь, что за ним скрывается четвертый... Иначе все бестолку. Что меня там ждет? Красивая бетонная клетка с отфильтрованным воздухом, рабочее место и капсула сна. Вот и все. Тогда не иди. Останься. Крот обвел бескрайние просторы луга, по которому они шли. Не могу. Что-то внутри меня хочет знать правду. Заглянуть в глаза мэру и узнать, кто меня пытался убить. Да и мелкий без меня не справится». Саня благодарно поднял глаза на страже. И все-таки это правда странно. Там, в Азисе, ты работаешь, работаешь и еще раз работаешь, чтобы потом, скопив кредитов, уйти в отпуск с дополненной реальностью. Полное погружение. Острова, пальмы, плеск воды о кромку песка, горланищие чайки. И так по новой, зайти на следующий круг, чтобы опять вернуться в начало. Жизнь вдруг показалась Паркеру бессмысленной штукой где все завязано на функции, за которые выплачивают кредиты, и транжирстве, когда кредиты уходят на воображаемое удовольствие. Вот и все. Как-то грустно. Если раньше люди бегали по такому же кругу, просто вместо дополненной реальности брали настоящий отпуск, то и это назовешь жизнью с натяжкой. Это было лишь фантиком от самой жизни. Казалось, истина скрыта не одним фантиком, а несколькими. Сидишь, разворачиваешь себе, отбрасываешь обертку за оберткой и надеешься добраться до истины. Если сдашься, что ж, всегда можно откатиться назад и принять то, что имеешь за данность. Значит, так надо. А все остальное это так, мусор. И тут Паркера осенило. Только здесь, на воле, он мыслил. Размышлял о прошлом, настоящем и будущем. Криво, косо, неважно. Другое дело, что это мысли его, а не спущенные кем-то. Так и ковыряясь в себе, Паркер отыскал следующую мотивацию: Знаешь, я понял, что это путешествие делает меня другим. Я как бы сам меняюсь, преодолевая трудности. Мне неизвестно, кем в итоге я стану. Может, правда меня испортит, и я превращусь в плохого человека. Или наоборот, научусь принятию и полюблю этот чертов мир со всеми его недостатками. Так что, Кики, мой следующий слой правды о том, что вернувшись обратно в Оазис, я буду новым Паркером, а не тем, что был раньше. Помолчав немного, он добавил. И надеюсь, что у этого нового Паркера будет план. Или видение изменить этот мир, или принять его. Про себя он подумал, что наконец-то ему предоставился шанс определить для себя, кто он за пределом функции стража. Крот кивнул. Ему в целом было без разницы. Главное — снять заклятие и обрести свободу. Его внешний мир устраивал. Он в любой момент мог рвануть туда, куда хочется, и даже слышал, что там, за океаном, жизнь продолжается своим чередом. Он долго вынашивал в себе мысль покинуть остров и излечиться.